Это я отвечала творение и в то же время размачивала в ручейке чёрствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. Ты пастух, вскричал с удивлением Каип. О, ты должен прекрасно играть на свирели. Может быть, но голодный не охотник я до песен. По крайней мере, у тебя есть пастушка, любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я девлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою? Она поехала в город с возом дров и с последнюю курицей, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников. Но поэтому жизнь ваша очень незавидна. О, кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас. «Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям», — сказал Калиф. «Фея, слова твои сбываются». Я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину продолжал он, смотря на пастуха, такую негодную холстину разрисовать так пышно, это право безбожно. О, теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных мусульман, И Калиф пошел далее. Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдали. Это его смущало. «Волшебница шутит надо мною», — говорил он сам себе. «Она, кажется, хочет, чтобы я, подобно календеру, состарился на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастья, обещанного мне феейю». А что еще досаднее, то сегодня едва ли не в поле должен я ночевать. Я верю, конечно, что пророк любит своего потомка, но сказать правду, медведю из леса до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба». Такие мысли возмущали Каиба. Владетель морей и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком. В самое то время занимался он такими заманчивыми рассуждениями, Встретился ему крестьянин. «Друг мой, далеко ли до города?» спросил у него калиф. «Часов восемь, к утру можешь ты там быть. Но нет ли где переночевать? Не попадется ли мне на пути деревня? Ни двора. А если хочешь, то прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо и лесом через старое кладбище пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег. Прошед немного – И действительно, Каиб увидел вправе тропинку, продолженную в лес. Он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать. Страх и приближающаяся ночь понуждали его идти далее. Как вдруг прошед площадку, увидел он, как тропинка разделилась надвое, «Боже мой!» — вскричал Каиб, «по которой должен я идти! Но ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле, без всякого защищения от зверей. Но если я ворочусь, а до города еще восемь часов, это ужасно!» — «Нет!» — продолжал он, окидывая глазами кладбище. «Нет! Я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь!» И тогда ж... Увидя высокий надгробный камень, решился он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова. «Кто бы ты ни был, не приближайся, взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я» Имя так изгладилось временем, что Каип никак не мог разобрать. «Победитель вселенной» коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли. Оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и имел сражение, на коим было побито более-менее 15 тысяч неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и неколебимое наследие – «Сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную, и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня». «Какая прекрасная надпись!» — сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень.